Глава 31. Острый запах на штыря ударил в нос. Очень захотелось чихнуть, но я все еще не владела собственным телом. Некоторое время я ощущала себя словно в темной комнате с мягкими стенами. Осознавала, что еще сплю, и гадала как-то отстраненно. А вдруг не проснусь? А потом звуки, ощущения и чувства обрушились лавиной, оглушив и ослепив. И первое, что я увидела в ярком свете, были глаза Ильицкого. Что-нибудь болит? Не сразу дошел до меня его вопрос. У меня раскалывалась голова и чуть ссаднила кожу на щеке. Я помнила, что мне оцарапало ее щепками. И попыталась ответить, что нет, не болит. Кажется, у меня ничего не вышло, потому что голоса своего я так не услышала. В конце концов, я лишь отрицательно покачала головой и поняла, что Ильицкий выдохнул только сейчас. Он как будто тоже без сил опустил голову, прижавшись лбом к моему плечу. Мне стало так отчаянно жаль его в этот момент, что захотелось немедленно пообещать, поклясться, что никогда больше я не дам повода беспокоиться о себе. Однако сил моих хватило только на то, чтобы поднять руку и коснуться его щеки. Но потом я все же сделала над собой усилия напрягла голос и, насколько могла бодро, заверила. «Женя, со мной все хорошо, правда?» Я подумала, что действительно чувствую себя довольно сносно, особенно в сравнении с... тот меня словно молнией поразило. «Где Катя?» Ильицкий поднял голову, взглянув мне в глаза, и я поняла, что он подбирает слова, чтобы не расстраивать меня. «Она была еще жива, когда Кошкин увозил ее в больницу», — ответил он. Тут недалеко, через дорогу буквально есть госпиталь при храме. Кошкин сам ранен. Несерьезно, чуть задело плечо. Кочер убит. Воспоминания теперь накатили волной, вызвав на миг сожаление, что я все ж проснулась. Надеюсь, Кошкин правда ранен несерьезно. А Катя? Я отлично понимала, что с такими ранами не живут. И ранена она в горло. Вероятно, даже сказать ничего не сможет. И новый удар молнии. Тот человек в телогрейке, ты... Я застрелил его. Ильицкий отвел глаза. «Случайно. Я не хотел». «Как можно случайно убить человека?» — вскричал я в отчаянии. «Ты мог стрелять в ногу, в руку. Он ведь был нужен нам. А теперь получается, что все напрасно». Ильицкий до этого стоял на коленях возле Софы, на которой лежала я, а теперь он поднялся на ноги и сказал едко, снова глядя на меня, нахмурившись. «Извини, меня учили стрелять только на поражение» видимо он понял что я окончательно пришла в себя, а я вдобавок ко всему только сейчас осознала что в комнате мы одни и это не моя спальня и даже не дом полесовых и уж точно не больничная палата кажется он принес меня в гостиничный номер боже мой мне нужно разыскать кошкина сказала я и тотчас попыталась встать чтобы поскорее уйти. Напрасно я сделала это так резко, потому что в глазах снова потемнело, мир покачнулся и меня повело в сторону. Ильицкий в этот раз и не шлахнулся мне на помощь. Я ухватилась за спинку Софы и только поэтому устояла. «Ты в зеркало на себя смотрела? Куда-то в таком виде», — сказал он лениво. Я не сразу поняла его, но, едва взглянув на свои руки и юбку платья, поняла, что они в крови, уже высохшей и неприятно стягивающей кожу. Катиной крови. Я отчетливо вспомнила, как этими руками зажимала рану на ее шее, и как она умирала, лежа головой на этой юбке. От столь ярких воспоминаний меня снова начало трясти. И нерациональный, совершенно животный страх овладел настолько, что у меня задрожали губы. И я бросилась к Ильицкому с единственным желанием, чтобы он обнял меня и никогда больше не отпускал. тишь тише, все уже кончилось». Ильицкий вполне охотно заключил меня в объятии, пытался успокоить, говоря торопливо и несвязно. Может, Катя выживет. Ты вовремя зажала ее рану. Ты у меня молодец. Но помогали его слова не очень. Я не верила, что Катя будет жить. Нервы окончательно сдали, и я впала в настоящую истерику. Плохо помню дальнейшее. В памяти лишь отразилось, как Ильицкий поднес фляжку к моим губам и велел. — Выпей. — Что это? Лекарство? Я пытался вернуться. «Лекарство, лекарство, пей!» Он не оставил мне выбора, и я доверчиво проглотил что-то огненное, обжегшее мне горло, но, однако, приносящее приятное тепло. «Это же спирт!» – осенил меня. «Я не хочу!» Я пыталась оттолкнуть его руку, но Ильицкий будто вовсе этого не замечал, выливая в меня, наверное, добрую половину того, что было во фляжке. «Обижаешь, это не спирт!» – спокойно и даже с улыбкой говорил он при этом. Это отличные шотландские виски. Восемь рублей за бутылку. Вот увидишь, тебе сейчас полегчает. Мне, по крайней мере, всегда легчает. «Алкоголик!» – выкрикнула я, оттолкнув, наконец, его руку. Но уже поняла, что лекарство и правда помогло. Не то чтобы я забыла об ужасе, что пережила полчаса назад, но чувства как будто притупились. Мне стало все равно». Гораздо больше меня теперь волновало, как посмел Ильицкий меня напоить, и я как могла пытался объяснить ему всю низость его поступка. Впрочем, вряд ли он меня понял. Я сама-то себя не понимала, говоря на странной смеси русского и французского. Вспоминала зачем-то дядюшку и, кажется, несколько раз упомянула имя Сорокина. Не знаю, успела ли я провалиться в сон окончательно до того, как рассказала ему еще более интересные подробности». Когда я проснулась в следующий раз, в комнате было темно и очень тихо. Только в щель между портьерами пробивался слабый розовый свет. Скорее всего, наступало утро, которое я встретила в гостиничном номере Ильицкого и, кажется, в его постели. Самого его, правда, в комнате не обнаружилось. Даже не знаю, с облегчением я осознала сей факт или нет – Главная мысль, которая меня в тот миг занимала, видел ли кто-то вчера, как ильицкий нес в свой номер девицу в бессознательном состоянии, и узнал ли этот кто-то в той девице меня, Лидию Тальянову, баршню которой в прошлом была вполне приличная репутация, но уже, кажется, точно в прошлом. Верхней, перепачканной кровью одежды, на мне не оказалось, не желая даже знать, кто ее снимал». Зато на стол было наброшено коричневое простенькое, но вполне добротное платье, которое я, не раздумывая, принялась надевать. Ильицкий спал в гостиной комнате, на той самой Софии, где вчера лежала я. Одну руку он как-то совсем по-детски положил под щеку, чем невольно вызвал у меня улыбку. Несколько секунд я боролась с желанием подойти и потрепать его волосы. Желание сразу пропало, как только увидела, что другой рукой под подушкой он сжимает рукоять револьвера на ручке же входной двери крайне неустойчиво стояла пустая бутылка из подвески очевидно сделано это было для того чтобы она разбилась вдребезги и разбудила его при малейшей попытке открыть дверь как изнутри так и снаружи разглядываясь ее конструкцию я размышляла как мало все таки я знаю об ильицком крайне осторожно чтобы не шуметь я убрала бутылку и наконец вышла за дверь Правда, уходя, хлопнула ее погромче, чтобы наверняка разбудить Ильецкого. Возможно, что он не без оснований, опасался, что убийца вернется. А после, не поднимая ни на кого глаз, я почти бегом выбралась на улицу. Часы на Спасской башне кремля как раз били Преображенский марш. Примечание – В XIX-XX веках куранты на Спадской башне исполняли в 6 и 12 часов марш Лейбгвардии Преображенского полка, а в 15 и 21 час – гимн «Коль наш Господь в Сионе». Эти мелодии были выбраны Николаем I и звучали над Красной площадью вплоть до 1917 года когда я, прячу лицо в тени, накинутой на голову шали, и, все еще стыдясь поднять глаза, задыхался от бега и торопилась на причистинку. Двуковку я не брала, да и не было еще транспорта на улицах. Лишь изредка встречались богатые кареты, которые, нужно думать, везли своих господ после ночных увеселений. От них я пряталась особенно тщательно. Но добралась, к счастью, без приключений – На Пречистеньке я была в восемь утра. Швейцар Фёдор, открывая мне дверь, глядел так, будто я привидение, а потом спохватился и пробормотал, что, мол, виноват, не заметил, как я выходила сегодня утром. По взгляду его, однако, было видно. Он сообразил, что я вовсе не ночевала дома. Славно начинается день. День, однако, был субботним. Заниматься с детьми мне не грозило, потому я позволила себе чересчур долго провозиться в ванной, смывала с себя остатки котиной крови и вместе с нею пыталась смыть из памяти воспоминания о вчерашнем. Привести в порядок мысли и строить версии относительно случившегося я пока что и не пыталась. Я ведь даже не спросила у Ильицкого, кто в нас стрелял, и теперь очень об этом жалела. Кажется, это был достаточно молодой мужчина, не старик точно, Полесов. «Алекс? Быть может, Якимов?» «Гадать бесполезно. Я не видела его лица. Нужно и, чем скорее, тем лучше, объяснить Елене Сергеевне, почему не явилась вчера домой, а потом мчаться в больницу к Кате. Дай бог, чтобы она была жива. Полесова всегда, если с ночи не страдала мигренью, вставала рано. Вот и сегодня она уже завтракала в столовой в окружении детей. Ее мужа, однако, не было, а я не решилась спрашивать, где он». «Доброе утро, Лидия Гавриловна!» Поздоровалась мадам Полесова куда холоднее и сосредоточеннее, чем обычно. А после окинула меня несколько странным взглядом с ног до головы, будто я все еще была перепачкана кровью. «Добрая!» — неловко ответила я и почему-то не могла решиться сесть в ее присутствии «Мари, Машер, сделай милость, отведи мальчиков в детскую», — сказала она, сделав еще глоток кофе. «Но ники еще не добил чай, маман!» — заминкой произнесла Марии. «Допьет позже!» — с нажимом отозвалась Елена Сергеевна, и детям пришлось подчиниться. В воздухе висело напряжение. Его даже мальчики чувствовали, потому не стали шуметь и конючить. Мне же ужасно не нравилось, что Полесова отослал детей. Кажется, даже ангельскому терпению Елены сергеевна пришел конец, и сейчас меня станут распекать, как институтку на ковре у начальницы. Еще и Мари, поромнявшись со мной, чего-то ухмыльнулась, глядя мне прямо в глаза. Это уничтожило меня окончательно. Неужели мне лишь померещилось, что отношения наши стали теплее? Объяснить ее ухмылку, кроме как злорадством, мне было нечем. «Присаживайтесь, Лидочка, не стойте!» Несколько любезней заговорила Полесова, когда дверь за детьми закрылась. я «Я хочу сперва объяснить вам, Елена Сергеевна, почему меня не было ночью». Я так и не села, но сумела все же взять себя в руки и держаться пусть с напускным, но достоинством. Дело в том, что вчера, когда мы ехали в полицейский участок, случилось невероятное. Я сглотнула и через силу продолжила. Мы попали в аварию. Карета перевернулась, и так вышло, что нам с Катей пришлось переночевать у одной моей подруги, которая, по счастью, живет неподалеку. Я была без сознания, и Катя тоже. Клянусь, если бы я была в состоянии, я никогда бы не позволила себе... «Лидочка, Лидочка, не волнуйтесь так». Полесова быстро встала, приблизилась и, пожалуй, даже с теплотой взяла меня за руку. «Знаю я, что это была за подруга». Она заговорщически улыбнулась. «Евгений Иванович вчера вечером приезжал сюда и всё мне рассказал. И про то, как случайно встретил вас, и про аварию, и про то, что вам пришлось...» Она понизила голос до шёпота. «Пасэ ля нуй, дон сашом брендотэль». Примечание – провести ночь в его гостиничном номере. Французский. Видимо, произнести столь выпищу откровенность по-русски она не сочла возможным. Я же вовсе не могла подобрать слов, чтобы что-то спросить. Разумеется продолжила Полесова. «Я заверила Евгении Ивановичу, что, учитывая обстоятельства, едва ли кто решится обвинить вас или его, но все же уверена, что то, что предложил мессия Ильицкий, наилучший, прямо-таки великолепнейший выход для нас всех». «А что предложил мессия Ильицкий?» – очень осторожно спросила я. «Он сказал, что вам нужно пожениться, и чем скорее, тем лучше. Собственно, вот…» Она потянула за утренней газетой, лежавшей на столе, и подала ее мне. Он уже и о помолвке объявил. «И я очень надеюсь, дружочек, что вы понимаете всю тяжесть вашего теперешнего положения, и строптивиться не станете». Последнюю фразу Полисова снова произнесла с некоторым нажимом. Впрочем, тут же улыбнулась с прежней теплотою. «Но я уверена, что вы умница и все понимаете. Ах, я так люблю свадьбы! Не могу дождаться воскресенья!» «Об одном лишь сожалею. Нам придется искать новую гувернантку».